Глава 19. Чувствую, как в груди разрастается огненный шар паники, хватаюсь за пластмассовый бокбак. От запаха газет и гниющих продуктов меня начинает тошнить. Плотно сжимаю губы, задерживаю дыхание и поворачиваюсь. Мартин стоит у края своей площадки. На нём клетчатый халат и такие же клетчатые тапочки. Его волосы торчат во все стороны. Что ты здесь делаешь? спрашивает он. Его лицо сурово. Уличный фонарь отбрасывает причудливые тени на его черты. Я лихорадочно подыскиваю объяснение и останавливаюсь на самом правдоподобном. "Здравствуй, Мартин. Я тут проверяю, все ли правильно собирают отходы на переработку. Извини, но в пункте у меня такой. Я пойду". С громким стуком захлопываю крышку и прикидываю, они побежать ли мне, если закричу, услышат ли меня соседи, смогу ли своим криком разбудить Домиников. Придёт ли он ко мне на помощь? "Похвально, Кирсти", говорит Мартин. "Но в моём баке ты никаких ошибок не найдёшь. Я очень требователен к переработке, в отличие от некоторых. Не буду называть их. Готов поспорить, что Милинда и Клиффорды не удосуживаются отделять материалы для переработки от обычных пищевых отходов". "Вот и хорошо. Спокойной ночи. Едва не падая, спешу прочь. Мне хочется побыстрее добраться до дома". Заря, ты выходишь на улицу босой, говорит мне вслед Мартин. Здесь может быть битое стекло или строительный мусор. Ты можешь порезаться. Тебе вообще не следовало выходить на улицу одной. Кажется, что у нас милый маленький уголок, но по ночам тут небезопасно. А ты молодая женщина, никогда не знаешь, кого встретишь на улице. Спасибо, со мной всё в порядке, говорю я и спешу дальше. Годдай, а не было ли в его словах скрытой угрозы? Слышу позади себя тихие шаги и испуганно взвискиваю, когда его голос раздаётся у самого моего уха. "Ерси, я под впечатлением от твоей заботы о чистоте планеты. Нам нужно больше таких людей". Я не отвечаю, вместо этого перехожу на бег, стараясь увеличить дистанцию между собой и моим чудаковатым соседом. Мысленно молюсь о том, чтобы он не побежал за мной. Дол да он и не решиться, ведь кто-то может увидеть его в окно. Оказываясь у своей двери, в панике оглядываюсь. Дорожка пуста. Судя по всему, он меня не преследовал. Однако я кое-что чувствую, что кто-то за мной наблюдает. Смотрю на дом Паркфилдов и едва не ору от страха, когда вижу силуэт в одном из окон верхнего этажа. Это Лорна. Её волосы распущены. Она, как обычно, хмурится, но на этот раз я не осуждаю её. Вероятно, я разбудила её, когда захлопнула крышку бака. Но сейчас я не в том состоянии, чтобы извиняться. Попрошу прощения, когда увижу с ней, придумаю какое-то объяснение. Сейчас же я хочу как можно скорее укрыться в доме, где Мартина уже не достать меня. Оказавшись внутри, с тихим щелчком закрываю дверь, неловкими пальцами набрасываю цепочку и опускаюсь на пол, едва не плача от облегчения. О чём я только думала? Хватит бродить по ночам. Хватит во всём видеть угрозу. Мартин, конечно, странный, но разве это делает его опасным? В его баке я не увидела ничего необычного, однако это не означает, что там такого нет. Может, оно скрывалось под газетами и другим безобидным мусором. И если я не успею ещё раз проверить, завтра же улика исчезнет в недрах мусоровоза. Но у меня нет возможности вернуться и проверить. Мои нервы на пределе, ноги ватные. Вряд ли я смогу пройти по дорожке, не рухнув в обморок. Кроме того, Мартин не спит и, вероятно, стоит у окна в ожидании моего возвращения. Встряхиваю сор с ног и пытаюсь встать. Успокаиваю себя глубокими вдохами и выдохами. Прежде чем идти наверх, я должна исполнить свой каждодневный проверочный обряд. Убедившись, что все замки заперты, начинаю на цепочках подниматься по лестнице. Моё сердце падает, когда на лестничной площадке появляется Доминик в боксерах. Кирст, это ты? Голос у него сердитый. Что ты делаешь? Ничего, еле слышным шёпотом отвечаю я. Иди спать. Пойду. Но ты чем занимаешься? Я не могу сказать ему, что ходила за водой, так как мои руки пусты, а другого оправдания я придумать не успеваю. Поэтому я тупо говорю правду. Извини, если разбудила тебя. Проверяла мусорные баки Мартина, рассчитывала найти там что-нибудь сомнительное. Что ты делала, когда я произнесла всё это вслух? Моя затея стала выглядеть ещё более дикой. Не волнуйся, иди спать. Но вместо того, чтобы возвращаться в кровать, Доминик включает в коридоре свет. Я щурюсь, причём не только от света, но и от осознания, что мы сейчас поссоримся. "Керсти", говорит он. Ты понимаешь, что это полное умопомешательство? Тш-ш-ш, ты разбудишь Дейзи. Пошли в спальню, — говорит он, поворачиваясь ко мне спиной. Я покорно следую за ним, придумывая, как бы представить мои действия в более разумном виде. Доминик в полумраке садится на край кровати. На ковре ярко выделяется треугольник света из коридора. Стою перед ним, понурив голову. Я понимаю, что перешла граница допустимого. «Кирсти!» Это надо прекращать, говорит Доминик, потирая лоб. Что прекращать? спрашиваю я, отлично зная, что он имеет в виду. Думаешь, я не слышу, как ты по ночам спускаешься вниз и проверяешь замки, раскладываешь игрушки Дейзи в качестве ловушки для воображаемых взломщиков? Я не каю. Он всё знает. Я не дурак, продолжает он. Я ничего не говорил, потому что рассчитывал, что ситуация улучшится, если я не стану поднимать шум. Но ситуация ухудшается, верно? Не отвечаю. А от унижения я покрываюсь гусиной кожей. Керсти, я не сержусь, а беспокоюсь за тебя. Он хлопает по кровати рядом с собой, но я не могу сдвинуться с места. Тогда он встаёт и берёт меня за висящую как плеть руку. И что, по-твоему, ты собиралась найти в баке у Мартина? Я прокашливаюсь. Ничего. Рассказывай, Керст, что ты надеялась найти? Я на твоей стороне. Я пожимаю плечами. За эту неделю уже не в первый раз чувствую себя провинившейся школьницей. Что-нибудь подозрительное? Например, банки из-под молочной смеси, упаковку от подгузников. Ты серьезно думаешь, что Плакса Миртл может быть похитителем детей? Не знаю, огрызаюсь я. Вот поэтому я и заглянула в его баки. Я хотела заполучить улику, прежде чем рассказывать тебе или идти в полицию. Не имея сил выносить недоверчивое выражение на лице мужа, я поворачиваюсь и подхожу к окну. Я выглядываю из-за шторы и смотрю на затихший посёлок, на спокойствие, которое так не вяжется с бурей, бушующей в моей душе. С одной стороны, я понимаю, почему Доменико беспокоит моё поведение, но с другой я знаю, что у меня есть все основания тревожиться. Как ты думаешь? начинает он и замолкает. Ты о чём? Как ты думаешь? Может, тебе стоит с кем-нибудь это обсудить? Я поворачиваюсь к нему. В полумраке я вижу, что его глаза полны искренней заботы. Со мной всё в порядке, говорю я. Но, Кирсти, честное слово, если я хорошенько высплюсь, я снова стану самой собой. Да и история с радионяней на прошлой неделе сильно испугала меня, но со мной всё в порядке. Но если ты сходишь к своему врачу, возможно, она Не нужен мне никакой врач. Мне просто нужно выспаться. Я отворачиваюсь от мужа, но на этот раз вижу не то, что за окном, а своё отражение. Дело в том, что мне страшно облечь в слова то, что я на самом деле чувствую. Боюсь, если я приду к врачу и излью ему душу, все тут же решат, что у меня нервный срыв. Может даже дойти до того, что меня признают неспособной воспитывать Дейзи. Никому не удастся забрать у меня ребёнка. Никому